Глава тридцать четвертая «Алекс, не думай о плохом», — подбодрил Архангел своего бывшего ученика. Они были уже в лесу, на месте разрушенной обители, где пытались задействовать дар ясновидения. Алекс заметно нервничал, и помимо воль его взгляд, то и дело поднимался к небу, к мерцающим звездам. «Соберись и думай о Борфе», — прикрикнул на него Архангел. За день команда воинов света успела расчистить завалы, разобрать по кусочкам и увезти на свалку весь мусор и обломки взорванного особняка ворона. Но тело предателя Ордена словно провалилось сквозь землю. В ночном воздухе висела тишина, и даже любопытные лесные птицы на пожелтевших деревьях с поредевшей листвой молча наблюдали за необычными манипуляциями людей. Через несколько минут Архангел получил телепатическое послание, что остальные старейшины и Мария собрались в подвале вокруг священного камня. Этот небольшой, обычный, с виду серый булыжник, лежащий посреди подвального помещения на высокой подставке под хрустальным куполом, был когда-то частью мостовой, по которой Иисус шел на Голгофу. На этот камень ступала его нога. и он был заряжен невероятной энергией его божественной силы. Он подпитывал энергии старейшин, многократно усиливая их способности, помогая бороться со злом и поддерживал энергетический защитный экран Ордена, обеспечивая защиту его обитателей. В данной ситуации эта реликвия была их последней надеждой. С такой мощной поддержкой можно было просканировать эту местность вглубь веков, теоретически. Но прошло целых полчаса, и Алексу, и Архангелу стало ясно, что их надежды не оправдались. Энергетический луч, направляемый в их разум из Ордена, словно в ускоренной киносъемке, упорно показывал им любые картинки из прошлого, но только не те, что были связаны с обителью тьмы. Это безнадежно. Вздохнул Архангел, устав наблюдать, как на этой поляне год за годом расцветают лютики, Поспевает морожка, прячутся зайчики и другие зверьки. Всё вокруг желтеет, выпадает снег, потом тает. Бегут ручейки и так до бесконечности. Может, попытаемся ещё?» В отчаянии цеплялся за соломинку Алекс. «Толку не будет. Уже понял старейшина. Ворон наложил слишком сильное заклятие. Это ещё что?» вдруг встрепенулся он показывая на возникшие прямо перед ними серые завихрения не что а кто поправил его материализующийся на лесной поляне редфорд я тоже рад вас видеть, ребята заулыбался он видя как нахмурились лица воинов света картина маслом враги сожгли родную хату сострил маг бросив быстрый взгляд по сторонам ты же принимал в этом участии. «Забыл», — вместо приветствия напомнил ему Архангел. «С ума сошёл», — покрутил пальцем у виска Редфорд. «Такое не забывается», — до сих пор вспоминаю лицо ворона, когда он понял, что мы с тобой действуем заодно. «Помнишь, мы же драли спина к спине. Весёлое времечко было». «И если бы не я, тебе бы ни за что не удалось его ранить», — самоуверенно заявил маг. «А какой мы тут фейерверк устроили? Люба, дорого посмотреть». «Впрочем, с тех пор, как я был здесь в последний раз, тут многое изменилось», — заметил маг, внимательно оглядываясь по сторонам. «Теперь я понимаю, что значит выражение «камня на камне не оставить», — весело хмыкнул он. «Вы что, мародёрством решили заняться?» «Ты говорил, что пришельцы похитили Нику прямо из твоих рук». Проигнорировав его реплики, обратился к нему Архангел. «Что ты имел в виду?» «Я хотел затащить её в постель, а она затерялась среди звёзд», — развёл руками маг. «Не буди во мне зверя», — не сдерживая ярости, предупредил Алекс. «Какого зверя?» — издевательски усмехнулся маг. «Скорее маленького зверька», — ехидно сощурился он. Стиснув зубы и подумав, что убьет этого гада, алекс бросился на Редфорда, но Архангел вовремя вклинился между ними и успел перехватить удар. «Тихо, тихо, остынь», — попытался успокоить он своего бывшего ученика, для надежности скрутив ему руки за спиной. «Такой маленький, а какой агрессивный», — покачал головой Редфорд, на всякий случай отодвигаясь подальше. «Сгинул бы ты куда-нибудь, дружок», — а то нарвёшься на неприятности», — предупредил его архангел. «У вас что, маниакально-депрессивный психоз? Какие вы все нервные. Я к вам со всей душой, а вы на меня с кулаками», — посетовал Редфорд. «Разве так можно? Без моей помощи вам всё равно не справиться», — самоуверенно заявил он. «Ты можешь сказать, где тело Борфа?» — настороженно уточнил архангел. «Я не специалист по трупам», — снисходительно улыбнулся Мак. «Я профессионал по женщинам», — пояснил он. «Ты знаешь, как найти Нику?» Глухо поинтересовался Алекс, вырвавшись наконец из крепких рук Архангела. «Я мог бы попытаться», — хитро прищурился Ритфорд. «И как ты думаешь, что я попрошу взамен?» Подмигнул он своему сопернику.